Команда Ава Любимые книги. 10.07.2015 Праздник золотого лета, середины лета, один из самых важных в Гите. Долгое время он был исключительно равнинной традицией, однако альконцы охотно переняли обычай, увидев в нем отголоски собственной религии. Истоки праздника лежат в древних обрядах, восхвалявших землю и главное солнце. Гидцы благодарили богов за собранный урожай и хорошую погоду и просили обильных всходов, богатства и удачи в следующем году. Со временем праздник утратил обрядовое значение и превратился в приятную традицию. Считается, если в день золотого лета небо ясное, то хорошая погода продержится до конца зимы. Также утверждают, что подписанные в праздник сделки всегда успешны, конечно, когда заключены с благой целью. 17 мая 1600 года Элеонора Илоринт с разрешения церкви провозгласила 25 июля выходным днем. Томас Фенкери. Заметки о традициях и суевериях королевства Альконт. Леди Амилла Келтрин и малышка Фаина упорхнули прочь, Илея Вячеславовна проводил их возмущенным взглядом. Доктор Мария Гейтс поднесла колбу за словно ей стало дурно, и виновато посмотрела на офицера. Слова Амиллы загнали ее в ту же ловушку. На приеме они не могли не высказать все, что думают, не даже косо посмотреть друг на друга. Покинув доктора, Алемантов показался бы грубым и неучтивым. Она же просто подчинялась амиле а та сказала никуда не уходить. «Проклятое аристократическое лицемерие!» Мария тоскливо приняла предложенную офицером руку. «Здесь слегка душно, не правда ли?» «Утверждают, что будет гроза», — он подхватил светский тон. «Перед грозами всегда душно». Обменявшись еще парой фраз, оба почувствовали, разговор не сложится. Мария догадывалась, что алиман способен вести подобные малозначащие беседы часами, пусть и без удовольствия, однако это его тяготило. На бессмысленный вопрос доктора офицер ответил похожей бессмысленной фразой, нашел глазами щебетавшую с дочкой Вардидов Фаину и неохотно отвернулся. Он волновался за сестру. «Мы можем...» — Мария думала присоединиться к ним, но вдруг встретилась взглядом с внимательно изучавшим ее низкорослым шатеном. Он пригладил щегольски подстриженную бородку, поправил приколотую к фраку профессорскую ленту высшей школы точных наук Альконта на Арконе, решительно подошел. Мария прищурилась. Его лицо, узкое и с длинным носом крючком, выглядело знакомо. «Мисс Гейтс!» писклявым голосом протянул шатен. Противный тембр и грубое игнорирование докторского звания развеяли последние сомнения. Мария сделала вид, будто не помнит Эрнеста Мерсива в надежде, что тот извинится и уйдет. Но нет. «Вижу, вы нашли в себе силы получить хоть какое-то образование!» Он пренебрежительно кивнул на докторскую ленту. Алимант нахмурился. Слова Мерсива ограничились с откровенной грубостью. Доктор общественных наук, джалийская академия философии, мистер Мерсив. «Профессор!» — поправил он, поджав бескровные губы. «Общественных наук?» «Мисс... то есть доктор Гейтс!» «Неужели вы поняли, что ваших способностей недостаточно для математики?» Едкий ответ мгновенно возник на языке капитана Лем Декс, однако доктор Мария Гейтс не могла нарушить указания о милой и выйти из роли. Даже столкнись она с желтоглазым убийцем с Джали, не то что с Мерсевым. Они вместе учились. Недолго. Доктор не питала к сокурснику теплых чувств. Она обошла его на бал в конкурсе стипендиатов, и он не сумел принять поражение. Точнее, Мерсев ввел себя достойно, лишь пока загадочным образом не узнал о разбирательстве в деканате насчет неполной родовой карты Марии. Экзаменационная комиссия не обратила внимания на отсутствие в ее личном деле записи об отце. Но наверху кто-то счел это достаточным основанием отказать в стипендии, если бы результаты к тому моменту уже не опубликовали, Мерсив получил бы желанные привилегии. Его привело в бешенство, что он уступил незаконно рожденной и до сих пор припоминал Марии свое унижение, не упуская возможности поквитаться. Алиманта увидела в глазах доктора замешательства и растерянность. «Профессор Мерсев негромко произнес офицер, загородив собой Марию, «полагаю, мы не представлены. Командер Лявиан Алимант, капитан фрегата Кролевского флота». унылое лицо Мерсива застыло он с грацией манекена прижал руку к груди поклонился и сообщил деревянным голосом простите что вмешался в вашу беседу зато я оценил ваш философский склад ума бесстрастно ответил алиман всего наилучшего мария с силой сжала руку офицера не проводив мерсиво и краем взгляда вам не стоит изображать из себя рыцаря вы вальконте доктор гейтс Алемант посмотрел на нее снисходительно. «К счастью, у нас еще не забыли, что женщины — хрупкие нежные создания, даже если они способны покатать по полу офицера флота». Вспомнив схватку с ней, он усмехнулся. Маркавин определенно об этом помнил, когда... «Леовен!» — молодой человек в парадном мундире разведывательного корпуса окликнул нахмурившегося из-за слов Марии Алиманды. «Не ожидал тебя здесь увидеть!» Он подошел, по дороге оставив на ближайшем столе пустой бокал и оправив серебристо-серый с коричневым манжеты. Военные пожали друг другу руки. Мария заметила, как по лицу Алиманда промелькнула тень. Он представил ей собеседника, лейтенанта Рената Рейса, младшего лорда и наследника полковника Александра Рейса, достопочтенного графа Ривол. Горный домен располагался на севере королевства, входил в состав Венетрийского герцогства и невероятно прославился в гражданской войне благодаря достопочтеннейшей вдовствующей графине. Майера Рейс, леди Ривол, собрала ополчение и выставила мятежников с семейных земель, а после войны по праву заняла должность руководительницы Венетрийского отделения службы. «Что ты здесь делаешь, Ренат?» – сдержанно поинтересовался Алимант. Доктор не ошиблась в своем наблюдении. Он и Ренат состояли в одном офицерском клубе, и мнение Алимандо о личных качествах лейтенанта не стремилось к облакам. Знакомый увлекался азартными играми, выпивкой и млел от женского внимания. Его оправдывало лишь то, что он исправно служил и числился среди лучших пилотов западного разведывательного крыла. Его отец командовал восточным. Правда, поговаривали, Ренат в скором времени планировал покинуть флот. «Отец прислал, узнав, что я свободен». Он сам, как всегда, занят», — Ренат улыбнулся Марии. «Знаете, доктор Гейтс, когда я впервые увидел ваше фото в газете, то подумал, что вы как две капли похожи на матушку моего отца. В юности ее называли самоцветом Венятры». «Это комплимент?» — улыбнулась доктор. «Чтобы знакомство началось как надо», — без малейшего смущения заявил лейтенант. «Надеюсь на автограф на своем экземпляре причин». «Никогда не думал, что ты увлекаешься серьезной литературой», — изумился Алимант. «Книгу активно обсуждали, и я заинтересовался», — Ренат встряхнул золотой гривой. Высохшие еще в прошлом тысячелетии традиционалисты брызгали ядом и говорили, что одной юной особе не стоит и пытаться рассуждать на политические темы. Они предпочли бы, чтобы причины запретили, однако никто не хотел скандала. мария вразительно взглянула на алиманда намекая на их первую встречу офицер проигнорировал пассаж и принюхался от рената пахло скотчем слава белому солнцу хоть кто-то сказал правду раньше ее стыдливо прикрывали мишурой веры точно школьницы коленке юбчонкой. я был рад честное слово визит сюда хорошая подготовка ринат иманд попробовал сменить тему «Слышал, ты собираешься соприкоснуться с дипломатической службой?» «Да, хочу должность в военном атташе в Рассоне». Маркавины не стремятся прикрывать коленки. В разумных пределах, конечно. Желая играться за хрупких и нежных созданий, Мария нарочно не заметила попытки Алеманда. «Я дала беспристрастный обзор общих тенденций. Если бы не гражданская война, мы пришли бы к уравнивающим законам не в 83 третьем, а в 85 пятом году». «Неужели?» — заинтересовался Ренат. «Не сказал бы, что все уравнивающие законы прижились. Эм, вы понимаете, да?» «О женской воинской службе по рассонскому образцу?» «Эдгар II тщательно проработал пакет изменений. Я искала материалы в архивах Королевской библиотеки, у меня есть основания так утверждать». Ренат весело прищурился. «А как насчет того, что многие венетрицы До сих пор считают альконцев чужаками. Да и не исключение. Гету было проще принять альконское господство, поскольку он никогда не имел развитого государственного механизма. Мария неосознанно перешла на лекторский тон. Венетра же переняла и сохранила многие этронейские принципы правления. До покорения альконтам она являлась сильным мононациональным государством, во главе которого стоял царь. и могла не только прокормить 8 миллионов жителей, но и защитить себя и на земле и в небе. Когда альконцы оккупировали Кэтуэйский массив, они не просто навязали новые порядки, они разрушили до основания существовавшие. Многие горные семьи, занимавшие влиятельное положение и гордившиеся родословной, погибли или лишились статуса. Альконцы глубоко оскорбили покоренных, отказав им в праве на высокое положение. Это оскорбление на протяжении всех веков беспокоило венетрийцев сильнее, чем чужая церковь. То, что сейчас две религии существуют в мире и брачные церемонии проводятся по двум обрядам сразу, лишь подтверждает мою гипотезу». Ренат коротко поаплодировал. «Очень точная характеристика, доктор Гейтс», — рядом возник Рэм Вардит, достопочтенный граф Кадом и протянул ей бокал. «Джентльмены, вы не возражаете, если мы с профессором Таргидом ненадолго похитим у вас даму?» Марию прошиб пот. Она нервно сделала глоток, обмахнулась веером и натянуто улыбнулась спутнику графа. «Какой неприятный сюрприз!» Низкорослый упитанный человек с круглым лицом, большим носом и очень густыми сросшимися у переносицы бровями дружелюбно улыбнулся доктору и, как истинный республиканец, пожал ей руку. «Безмерно рад вас видеть, моя очаровательная ученица». «Я тоже профессор Таргет. Что ты здесь забыл? Ведь не переносишь же, Альконт. Доктор в последнюю очередь ожидала увидеть в кадоме своего преподавателя. Профессор истории Джолийской академии философии Люд Таргет, кроме всего прочего, знал ее как штурмана Аве Асандара, когда Голиот еще принадлежал Вермингу Гатье. «Лорд Кадам, вы ведете себя жестоко», — укоризненно заметил Ренат. «Я готов искупить вину ужином», — отшутился граф. «Полагаю, мы воспользуемся возможностью», — ответил за себя Рената Алимант, мысленно поблагодарил Вардида за своевременное вмешательство и увел хмельного лейтенанта подальше. По скрытым вальковах столам начали разносить блюда. Вардид проводил одного из вышколенных лакеев взглядом, и, судя по обозначившейся в уголках глаз улыбки, остался доволен. Мария посмотрела через плечо. Герольд больше не выкрикивал имена. Все гости прибыли. Амила куда-то исчезла, а разговаривал с Ренатом, Фаина слушала виолончелистов. Задумавшись, доктор встретилась взглядом с девушкой. Та откровенно любопытничала, словно чувствуя, как взрослые скрывают от нее нечто по-настоящему интересное. Через секунду человеческий узор изменился, и гости скрыли Фаину от Марии. «Вы интересуетесь историей, милорд?» Припомнив рассказ о миллеографии, доктор повернулась к Вардиду. «Скорее искусством. История всегда тесно связана с искусством». Он смотрел на неоценивающее. «Вы должны это понимать». «Граф про в жемчужном ободе», — засмеялся Люд. «У картины долгая и поразительная история». 344 года полотно переходило из рук в руки, пока не оказалось тут, в Кадаме. Я помог выяснить детали путешествия. Потом мы затронули тему альконско-рассонских отношений и углубились в события последнего столкновения. Заодно рассмотрели конфликты и с другими странами. «Боюсь, лорд Кадам говорил не о картинах», — подумала Мария и спросила вслух. «А конфликты внутри королевства?» «Мой конёк!» «Доктор Гейтс, я невольно подслушал ваш разговор с лейтенантом Рейсом», — продолжил Вардит. «Не согласен с вами насчет Гита. Здесь был государственный механизм». «Вы подразумеваете земельные традиции?» «Вы правы. Гит всегда отличала бережное отношение к Земле. Когда-то давно?» «Очень давно», — беззвучно дополнила Мария, подчеркнув первое слово. У нас существовали общины и старейшины. Они пережили владычество Этроней, власть Рассона и в том числе завоевание Альконтом. Лют улыбнулся, словно сам читал графу эту лекцию. Да, несколько лет назад я изучала гидские традиции. Не сказала бы, что сейчас их можно считать отдельной системой. Они скорее дополняют существующие законы, защищая права крестьян. Например, разрушенный стихийным бедствием дом полагается восстанавливать хозяину земли, а не арендатору, верно? Доктор дождалась, пока вардит кивнет, и закончила. Я читала о предложенной вами земельной реформе и других инновационных идеях. Вы не выглядите сторонником традиций. «Разве мы не можем идти в ногу со временем и сохранять свои корни?» поинтересовался граф, пощипывая бороду. Мария почувствовала подвох. Хм. «Вы опасаетесь неестественного взаимовлияния с Альконтом и Венетрая создания некоего сонма? Она специально использовала архаизм, суррогатных традиций, которые навяжут всем подданным королевство?» «Профессор Таргет был совершенно прав», — восхищенно ответил Вардит. «Вы находка. Желание спаять свое королевство в единое целое, разумное, правильное стремление любого хорошего монарха, но...» Не ценной самообытности народов? Раньше нас вообще не пускали в коронную коллегию. Теперь многие вынуждены пренебрегать землей и отдавать годы небу ради офицерского звания, чтобы их не считали людьми второго сорта. До сих пор обрести влияние можно только через военную службу, словно ничего и не изменилось за века. Вардит явно заговорил на любимую больную тему. Мария любезно подтолкнула его к пропасти. В Грионе существует закон, по которому любой человек, внесший серьезный вклад в развитие королевства, вправе просить о привилегиях. Вы слышали о Жеране Кернье? Этот греонский придворный деятель жил два века назад. Под его влиянием внутренняя политика короны сильно изменилась. Благодаря Кернье социальные границы размылись. Доступ в высшие круги получили промышленники, владельцы крупных фермерских хозяйств и богатые предприниматели. Упрощение законов сделало классовую систему гибче, но привело к ослаблению монарха. Сегодня его величество король Гриона являлся скорее символом, чем правителем, хотя и не декоративной куклой, как в Рассоне. До прихода Маркавинов к власти книги Кернье были вальконти под запретом. «Я сторонник некоторых его предложений», — наклонил голову граф. «Неужели?» — Мария скинул брови и обвела рукой зал. Не боитесь заявлять в свете о таких своих симпатиях. Я у себя дома. Припечатал Вардит. От него повеяло угрюмой как гитский лесосилой. Меня заинтересовали идеи воплощения, которых расширило бы перспективы перед теми неординарными людьми, что не могут или не хотят тратить годы на военную службу. Я составил несколько предложений и планировал зачитать их на следующем заседании коллегии. Вы окажетесь в меньшинстве. предупредила доктор не я первый не я последний ответил пословица граф мария а вы помните что выкладки кирние использовали джалийцы при создании последней конституции придирчиво уточнил люд которому в ее вопросе послышался недостаток уважения к политику кстати на венетре целая школа энтузиастов изучающих его труды милорд состоит с ними в переписке мария насторожилась Граф недовольно поджал губы, последняя фраза определенная ему не понравилась, но подтвердил. «Несколько промышленников, пара фермеров и крупный финансист. Меня познакомил с ними человек, который временами находит интересные вещи для моей хоранской коллекции. Я собираюсь их навестить», — оживлённо добавил Люд. «Затем и приехал, не только к графу. Не хотите отправиться со мной, Мария? Мне кажется, вы подчерпнете из поездки немало интересного». Я же получу внимательную слушательницу и приятную собеседницу». Доктор смешалась. Вряд ли внезапное путешествие входило в планы Амиллы. «Как скоро вы планируете отбыть?» «Завтра вечером. Лорд Кадам — великолепный хозяин, но, как говорят в Альконте, порядочному джентльмену не подобает надоедать своим присутствием». «Не преувеличивайте», — отмахнулся Вардит. «Не хочу вас огорчать». «Однако доктор Гейтс на приеме с подругой. Скорее всего, у них есть договоренности». «Мы не планировали так далеко, милорд», — возразила Мария. Перспектива показалась ей интересной. пройдоха которого Ольг Фалакрис вогнал в долги, выяснил, что Измаил Чевли отправился в сторону Венетры. Это не могло быть просто совпадением. «Профессор Таргет, мне нужно подумать». Люд замахал руками, показывая, что не настаивает на немедленном решении. Мария снова внимательно посмотрела на графа. Он выглядел увлекающимся натурой и говорил о и соотечественниках со страстью истинного патриота. Поэтому не хотел афишировать переписку с последователями Кернье и чтобы Мария отправилась на Венетру. Она могла потом написать о поездке. Знакомство с подобными людьми плохо отразилось бы на репутации Вардида и ослабило бы его влияние среди альконской аристократии. К графу подошел Лакей. «Леди Кадам просит вашего внимания». Вардид поднял руку, показав, что принял сообщение к сведению, и извинился перед собеседниками. «Боюсь, мне не следует забывать о других гостях. Профессор Таргет, доктор Гейтс, прошу вас, присоединяйтесь к ужину». Граф ушел. Люд оглянулся на свой стол. «Откуда у него интерес к керне задумчиво спросила Мария, пытаясь вытянуть из профессора побольше. Мне говорили, он страстно увлечен искусством. «Искусство и гид, гид и искусство. Граф поддерживает молодых и перспективных художников, покупает работы самородков, устраивает выставки, привлекает критиков, а его старинная коллекция...» Харанское. «В смысле, та, которой занимается человек, познакомивший его с винитрийцами?» «Она самая большая», — Люд сдвинул брови. Марии не понравился его взгляд. Она оборвала подозрительный разговор. «Впрочем, не важно. Я бы тоже не отказалась поужинать. Еще увидимся?» «Да. Сообщите, как выясните, сможете ли со мной поехать. Я был бы неимоверно счастлив. Хорошо, что вы перестали тратить время в небе». он улыбнулся. «Пишите чаще». «Ошибаетесь, профессор Таргет», — подумала доктор. Пожелав ему хорошего вечера, она двинулась сквозь изменчивую вязь гостей. За коротким разговором с графом Илютом крылось нечто важное, но оно ускользало ящерицей, оставляя бесполезный хвост ощущений. Мария тщетно селилась понять, что происходит. «Приглашенные...» неторопливо беседовали, касаясь исключительно светских тем. Рассказывали о знакомых, вспоминали чьи-то свадьбы, изредка дамы поглядывали в зал, ожидая начала танцев. Одна из них посмотрела на Марию поверх бокала и наклонилась к уху подруги. Доктор Чинна отвела глаза, списав все на собственную мнительность, и чуть не столкнулась с Алимандом. Он придержал ее за локоть и непроницаемо предложил «Пойдемте к столу». За столом сидела одна Фаина, а Милы до сих пор не было. Марии пришлось выдержать еще несколько раундов светских бесед, прежде чем заиграли виелы, и Герольт объявил начало танцев. Достопочтенные граф и графиня Кадам открыли бал. Фаина нетерпеливо посмотрела на брата. Алимант понял намек, встал и предложил ей руку. Девушка просияла, зеленые глаза офицера потеплели. Он извинился перед доктором, задержал на ней взгляд и в очередной раз с трудом сохранил на лице невозмутимое выражение. Ему оставалось лишь благодарить судьбу за приобретенную выдержку. Мария выглядела непринужденной и женственной, настоящей альконкой. Пары закружились по залу, а доктор неожиданно ощутила усталость от необходимости продолжать наполненную расшаркиваниями игру. Мысли вернулись к разговору с графом. Историки много писали о королевстве Альконт, и гораздо больше говорили, считая по-своему уникальным. В статьях мелькали определения от военной диктатуры до сбалансированного монаршего аппарата, и еще одни цверги знают что. Споры были яростными, но история оставалась историей. Мария бесстрастно оценивала факты и порой, подобно многим коллегам, приходила в замешательство. Самое молодое в северном и центральном регионах материка государства быстро развилась, окрепла, и проскочила те этапы, через которые медленно и болезненно прошли Рассон и Грион. Альконцев, гидцев и венетрицев, несмотря на внутренние распри, объединяло желание бороться за лучшую жизнь. Конечно, все понимали лучшую жизнь по-своему, однако кризисы, сломившие соседей, лишь закаляли упрямых варваров, крестьян и горцев. Альконцы прибыли с западной оконечности Аркалайского хребта на четырех воздушных городах арконии Ветские, Арт и Ленкове и доказали всем, что прочно обоснуются в завоеванных небесах. Мирным государством королевство называли лишь в правлении Илариндов и только потому, что соседи опасались крупнейшего флота в регионе. Это были времена культурного расцвета. Когда Альконту объявили торговая эмбарго, стране помогли продержаться Гит и Венетра. Гид был кладовой, Венетром — мастерской. Финал холодной Альконско-Грионской войны не стал ни для кого сюрпризом. Все объяснялось закономерностями истории, как и прочие события при Игорендах, Илариндах, Романдах и Рестеровых. Потом к власти пришли Маркавины и сотворили альконское чудо. Его изучали рассолнцы, джалийцы, грионцы, оранчайцы — все. Никто так и не дал феномену внятного объяснения. Многие решения Эдгара I, Анатолия и Эдгара II выглядели случайными, но итоги заставляли ученых считать, что правители разыгрывают долгосрочную и тщательно продуманную комбинацию. За последние 90 лет королевство сильно изменилось, догнав и перегнав большинство соседей. Альконд всегда перемалывал ресурсы, как жернова перемалывают зерно – армия, земледелие, промышленность. Флот требовал людей, корабли, оружия и продовольствия. Земледельцы нуждались в технологиях для облегчения труда и лучших результатов. Фабрикам и горнодобывающим цехам было необходимо оборудование. Люди погибали в небе, в горных обвалах, от рук рейдеров и пиратов. Корабли списывались и отправлялись на металлолом. Многомиллионное государство каждый день переваривало в чреве тысячи тонн хлеба, мяса, рыбы, овощей. Земледельцы просили двойную плату за снимаемый несколько раз в год урожай, а рабочие и шахтёры льготы за вредное производство. Шестерни гигантской машины крутились, котлы кипели, трубы дымили, вздымались валы, раздувались меха, мигали лампы. Механизм кряхтел, скрипел, выл, визжал, потрескивал электрическими вспышками. Доктор Мария Гейтс всегда представляла Королевство Альконт как необъятных размеров промышленный цех, работающий подобно единому организму. Маркавины наладили замкнутый цикл огромной живой машины и получали все, что нужно, удовлетворив практически всех. Именно при Эдгаре Первом в Альконте начали выплачивать льготы крупным семьям и ввели девять бесплатных обязательных общеобразовательных классов. Как им это удалось? Марии стало душно. Она поднялась из-за стола. Голова кружилась, мысли тоже подражали вальсировавшим парам. Доктор с трудом собирала их вместе, не в силах определить, какую роль в похищении дланий играл граф. Вардит не казался дураком, но для заговорщика излишне открыто говорил о своих взглядах. Пригласил болтуна Люта, рассказал ему о переписке с последователями Кернье, дал понять, как сильно не хочет, чтобы Мария летела на Венетру. «Это тебя не касается», — попыталась сказать себе Лем. Две личности спорили в ее сознании. Капитана Лем Декс не интересовали Альконты устойчивости Маркавинского трона. Ей нравилось путешествовать, кутить в кабаках и рисковать в гонках. Она любила Ава Асандара, свою команду и хорошее оружие. Терпеть не могла рамки этикета, ненавидела правила. Ее жизнь состояла из неба и вольного ветра, а не из душных залов и фальшивых улыбок. Лем не желала находиться здесь, в Кадами. Только вот доктор общественных наук Мария Гейтс чувствовала, что попала именно туда, где нужна больше всего. Она потратила полжизни, стараясь получить возможность служить короне. Сейчас ей предоставили шанс. От духоты и бардака в мыслях доктор ощутила дурноту. Боясь упасть от головокружения и потому крепко держась за перила лестницы, она медленно вышла из зала. Полумрак длинного коридора смягчали неяркие электрические лампы. Здесь легче дышалось, не было музыки, навязчивого аромата роз и толпы. Тут прогуливались увлеченные исключительно друг другом парочки, а люди на украшавших стены портретах выглядели или бесконечно далекими от глупой суеты или слишком надменными, чтобы обращать на гостей внимание. Мария бросила взгляд назад. Там теплел свет бального зала. Поколебавшись, она толкнула ближайшую дверь и оказалась в библиотеке. Первым доктор заметила гостеприимно приоткрытый бар, плеснула в бокал бренди и выпила залпом. Крепкий алкоголь наждачкой прочистил разум и помог собраться. Мария встряхнула головой, отстранившись от недовольного капитана, налила еще и осмотрелась. Здесь не хранились раритеты, место предназначалось для приятного времяпрепровождения. На полках стояли надежная классика и дюжины две достойных книг последнего десятилетия. Подборка отражала предпочтение графа или, скорее, создавала у посетителей нужное, с точки зрения Вардидов, впечатление о вкусах хозяина дома. Марию всегда очаровывали книги. Ее с детства тянуло к корешкам за пыльными стеклами шкафов. Она взяла с полки светло-бежевый том с изображением несущегося над волнами корабля и витиеватой надписью на обложке. Издание оказалось новым, но качественным и очень красивым. С копиями старинных гравюр, тонким рубленным шрифтом и миниатюрами в начале глав. Доктор подошла к дивану возле нетопленного и вычищенного до блеска камина и присела, листая любимый с детства роман. Каким простым все казалось, когда она впервые познакомилась с историями Петера Корницкого. В детском мире еще не звучали слова «правила», «приличия», «традиции», «предрассудки». Тогда Мария думала, ее будут оценивать по поступкам, а не по записям в семейном реестре и годовому заработку семьи. Но чем старше она становилась, тем яснее осознавала, насколько реальность отличается от волшебных приключений. В книгах Корницкого герои всегда поступали по совести. Не доказывали каждый раз, что имеют право учиться в этой школе, общаться с этими людьми, сдавать экзамены в этот университет. Они не искали себе влиятельных покровителей ради должности на этой работе. Им не приходилось собирать кипы бумаг, чтобы остаться жить в родном доме. Мария с яростью вспомнила, как из-за сплетен соседей матери пришлось обивать пороги адвокатских контор. Доктор открыла книгу на любимой главе, но прочитала лишь пару абзацев. Мысли летели на перегонки вереницами. Образы уже случившихся событий сменялись размышлениями о будущем, те вопросами о прошлом. А если бы она не поступила в лётную академию? Жёг бы её тогда стыд за собственную слабость? А если бы Верминг не взял девушку на корабль? Вернулась бы она на Аркон изучать точные науки? Как получилось, что команда ава Сандара стала для неё ближе родной семьи? Доктор снова опорожнила бокал и отложила книгу. Буквы начали расплываться перед глазами. Сев на край дивана... Она остановила взгляд на сером камне стены завитой каменной решеткой и не услышала чужих шагов. Левиан Алимант прикрыл дверь и двинулся вдоль полок, скользя взглядом по переплетам. Одно из названий вызвало у офицера улыбку. Он взял книгу и подошел к камину, лишь здесь заметив, что не один. «Доктор Гейтс?» «Вы не пригласили меня на танец, командир Алимант». Не обернувшись, откликнулась Мария. «Вы не показались мне склонной к подобному времяпрепровождению», иронично отозвался офицер, заметив в ее руках бокал. «К тому же я не мог не уделить время сестре». «Вы намеренно хотите меня задеть?» Мария восприняла шутливый тон в штыки. «Нет, нисколько», — алемант покачал головой. «Разве вы не должны помогать Амиле в зале?» Доктор моргнула. и убрала пустой бокал на подлокотник. Она не хотела возвращаться в зал. «Где леди Фаина?» «Танцует», — офицер решил не настаивать на ответе. «Полагаю, ее бальная книжка расписана до последней страницы». «Что вы читаете, если не секрет?» Он раскрыл жизнь Альгреда. Знаменитый роман начала XIV века оставался популярным и по сей день. Даже те, кто не читал книгу, нередко вплетали в свою речь крылатые фразы, однажды где-нибудь их услышав, или упоминали прославленные символы вроде чудесного «пламень меча». Секрет. Алимант заметил прикрытую ладонью иллюстрацию и смело предположил «Путешествие за Великий океан?» В присутствии капитана Лем Декс название авантюрного романа прозвучало неожиданно забавно. «Вы подсмотрели». пожурила доктор. «Чуть-чуть», — открыто улыбнулся офицер и сел на другом краю дивана. «Удивительно, что вы читаете не только военные трактаты и речную поэзию. Не все любимые книги получается взять в небо. Какой отрывок вам нравится больше всего?» «Пожалуй, седьмая глава», — офицер перевернул несколько страниц. Так, где Ольгрид летит сквозь бурю на только что построенном корабле», «А вашу, Корницкого?» «В путь». «Дорога в неизведанные дали?» «Вы романтик, доктор Гейтс». «А я не сомневалась, что вы любите рыцарские саги», — фыркнула она. Али Мант развел руками, не собираясь отрицать. «Они обучают чести», — пробормотала доктор и поднялась наполнить бокал. «И бесстрашию», — добавил офицер. Он заметил легкую нечеткость в ее движениях и хотел предупредить о коварстве алкоголя, но передумал. Пусть сейчас Мария и не напоминала знакомую по прошлым встречам сорви голову, но наверняка привыкла к крепким напиткам больше, чем многие из знакомых ему офицеров. Доктор налила бренди в бокал и поставила на каминную полку. Вереницы неприятных мыслей никуда не делись. Она утомленно коснулась пальцами век. Дальнозоркость доставляла ей немало неудобств при чтении, и привыкшие к очкам глаза разболелись. «Вы чего-нибудь боитесь?» — спросила она, думая о капитане Декс. Та не хотела идти искать Амилу. Офицер задумчиво ответил «В бою ничего». «А вне боя?» «Вне боя?» — он внимательно изучал профиль Марии, очерченный краем черных волос как углем. Алемант переплел пальцы и наклонился вперед, переводя взгляд на камин и жалея, что не горит огонь. Пламя всегда успокаивало его и помогало подбирать слова. Например, я боюсь, что воинский долг не позволит мне выполнить долг сыновий. Что вы не сможете проводить отца в чертоге солнца? Да, честно ответил Алемант. До сегодняшнего вечера доктор лишь однажды после схватки на фрегате видела на его лице настоящие чувства. Сейчас офицер действительно переживал. Тронутая искренностью Мария подошла к нему, наклонилась и взяла за руки. Алиман джал ее пальцы. «А вы?» — встречный вопрос повис в воздухе. «В отличие от Лема из книги, я, к сожалению, умею бояться». Доктор со вздохом села рядом. на ваш взгляд, наверное, странных вещей, не оправдать надежды матери, разочаровать людей, которые мне доверяют, оставить плохую память, встретиться с отцом. Понимаю, обронил Леманд. Не думаю. Она высвободила руки и стиснула кулаки на коленях. У меня словно две жизни. Доктора общественных наук Марии Гейтс и капитана Ава Сандара Лемдекс. Лем нахамит вам, наговорит двусмысленных острот или отколет номер похуже. Мария за последние годы почти превратилась в тень под ее солнцем. Но все-таки не утратила себя. Скажем, Лем не вспоминает о том диком дне, когда коллегия профессоров не потрудилась выставить студентку из кабинета и обсуждала прямо при ней, почему незаконно рожденная получила стипендию. А Мария вспоминает. Доктору захотелось выпить еще? Однако бокал стоял слишком далеко. Вот о чем говорил Мерсив. «Стипендия назначается за знание», — Алиманда кольнула отвращение к профессору. «Как награды за подвиги, а не за имена. Не сомневаюсь, вы ее заслужили». «Вас никогда не макали в происхождение, словно оно большая грязная лужа. А та история в летной академии? Все посчитали мой поступок оскорблением. Изощренным способом отомстить за предрассудки, с которыми пришлось бороться целых пять лет, со стороны, пожалуй, выглядело восхитительно. Курсант начале оказывается среди лучших, а потом бросает успехи как мусор в лицо, воплощающим аппарат условностей преподавателям. Мария встала, прошлась от одного стеллажа к другому и вернулась. «Многие учившиеся со мной думают так до сих пор». Они не могут понять, что любой, кто потратил столько времени для достижения цели, не способен пустить усилия псу под хвост из-за каприза. В тот день я была ошарашена, не могла привести мысли в порядок, сосредоточиться хоть на чем-нибудь. «О, младшие боги, как разозлился Коршун! Я думала, он меня убьет!» Алимант слушал доктора, не перебивая, но знакомое прозвище заставило его вскинуться. В памяти всплыл давний разговор с кем-то из курсантов, на которые он тогда не обратил внимания, сочтя забавным слухом. Офицер вспомнил снимок в ангаре с лейкором на частном аэродроме и все понял. «Погодите. Значит, это были вы?» Я слышал, Коршун заботился о ком-то из молодых летчиков. «Да». Мария остановилась. «Не знаю, что он во мне увидел». «Капитан Оксанев не выходит у меня из головы. Он дал мне так много...» «Научил практически всему, что знаю о небе. Был как отец, а я...» «Угнала его ликор». «Цверк!» «Я даже не почтила его память. Не заставила себя прийти...» «Не смогла заставить. Да и не пустили бы меня, наверное, в офицерский мемориальный сад». Алиман задумчиво побарабанил пальцами по обложке жизни Ольгрида. «Да, не пустили бы. Особенно после фигур высшего пилотажа на Игорянской площади. Вы не из семьи военных и не родственница. Если не возражаете, 28 августа, годовщина смерти капитана аксанева я бы хотел навестить его могилу вместе с вами». Мария вздрогнула. Офицер увидел предательский блеск в ее глазах. Она закусила верхнюю губу, и алимант растерялся. Он никогда не умел обращаться с расстроенными женщинами и считал такие моменты хуже критической ситуации в воздушном сражении. — Я... — офицер кашлянул. — Обязательно это сделаю. — Спасибо. — К вашим услугам, — прошептал он. — Вы необычный человек. Доктор отвернулась, скрывая эмоции. Плотнее сжала губы и на несколько секунд зажмурилась, загоняя слёзы вглубь. Даже пьяная она не могла позволить себе расплакаться в присутствии альконского офицера и аристократа. «Благодарю». Алимант не знал, как отнестись к комплименту. «Должна вас предупредить», — продолжила Мария. «Завтра я вновь буду оскорблять ваш слух самыми изощрёнными ругательствами и дразнить принцессой». «Не преувеличивайте, я всего лишь сын графа, Виконт». Красивых женских губ коснулась еще одна печальная улыбка. «Я очень боюсь встречаться с Антонием». «Антонием?» — Алимант понял, что речь о нынешнем достопочтенном графе Ломинск. «Мы хотели объявить о помолвке после моего выпуска. Я думаю, он меня ненавидит». «Помолвки?» — офицер с трудом не переспросил вслух. «Надо же!» «Я постараюсь, чтобы мы с ним не встретились». Он встал, взял ее за запястье и потянул к себе. «Доктор Гейтс». «Я же вам не нравлюсь, командир Алимант!» Она пьяно рассмеялась, остановившись с ним лицом к лицу. Офицер внимательно посмотрел ей в глаза. Не то цвета летнего неба за полярным кругом, не то шлифованной стали. От волос пахло резкой холодной смесью духов и бренди. Кулон капли из голубого граната светлел над ямочкой между грудей, оттеняя синее платье. Черные брови удивленно приподнялись. Алимант поймал себя на том, что завороженно наблюдает за лицом Марии. «Я ввел сокрушитель, который вы едва не протаранили, курсант». Стянутый из головы шлемофон, развернувшаяся по спине коса, извещение об увольнении. Алимант так и не поздравил Марию с успешным итоговым вылетом. Не успел. Офицер отчаянно пожалел, что не познакомился с ней раньше. Он обязательно убедил бы ее остаться. Оградил от нелегального неба. Бандитские притоны были не местом для альконской женщины, чтобы там она о себе не воображала. «Вы...» — начала Мария. Алимант поддался импульсу и поцеловал приоткрытые губы, мысленно послав в тень все правила приличий и первого же, кто рискнет по неосторожности войти в библиотеку. В этот момент громко хлопнула дверь.